Событие второе. Королевич Владислав встречал в Риге будущую российскую императрицу Доротею Августу, племянницу датского короля Кристиана. Владислав люто ненавидел все, что связано с Москвой. Он ведь даже успел в Москве царем посидеть, посидеть за стенами Смоленского Кремля. Все было почти хорошо до гибели Яна Петра Сапеги. Королевич всегда с красной пеленой перед глазами вспоминал те месяцы. Поляки сидели в Москве, окруженные войсками князя Трубецкого. Люди Станислава Жалкевского сначала съели всех лошадей, потом всех собак и ворон, а в конце дошло дело и до мертвечины. Взявший на себя после гибели сапеги обязанности по снабжению продовольствием осажденных в Москве поляков Ян Карль Хаткевич, великий гетман литовский, с этой задачей не справился. А пробившиеся в Москву венгерские пехотинцы Феликса Неверовского без продовольствия только усугубили ситуацию. А ведь русские сами избрали его царем и пригласили в Москву. Хорошо же он поцарствовал. Ничего, когда-нибудь он вернется на московский трон, и этот шудовской император Михаил Романов сначала будет целовать у него сапоги, а потом и сдохнет на колу. Четыре года назад Владислав со своими войсками стоял уже у стен Москвы, и почти все города были взяты. Они даже дошли до Арбатских ворот, но всегда есть это но. Шведы и османы, воспользовавшись длительной войной с Московией, напали на речь Посполитую. Сейм отказывался дальше финансировать кампанию, б л и з и л а с ь зима, русские тянули с переговорами, войск было недостаточно для планомерной осады. Что говорить, если даже лестницы у поляков оказались короче, чем нужно, по ним было не взобраться на крепостные стены. Пришлось заключать мир с Михаилом и перебрасывать войска. Тогда от Швеции и Османской империи удалось отбиться, правда с потерями. Нет, не с территориальными. Мир заключали со шведами на два года по прежним границам. Воинов много полегло. Хороших воинов, закаленных в боях, сейчас набрали наемников, но разве наемники будут так же воевать, как шляхтичи? Проклятый же Адольф за эти два года с н ю х а л с я с московитами, и эти дети собаки у д а р и л и с двух сторон. Воспользовались сволочи сокрушительным поражением польской армии от турок под ц е ц о р о й В результате Лифляндию удалось отстоять, правда с огромными потерями и разрушением Риги. Да и то благодаря предательству этого князя Пожарского Меньшова. Только тот же Пожарский, да его отец. Откусили от княжества Литовского огромный кусок, чтобы подавиться. Речь п о с п о л и т а я лишилась Смоленска, Витебска, Полоцка, Чернигова и еще десятка мелких городков и десятка крепостей на границе, в наведение порядка в которых были вложены огромные деньги. Московиты же крепости не разрушили, они захватили их обманом. В результате получается, что Польша. Затратила четыре года и десятки тысяч золотых на то, чтобы русским крепостные стены починить и сами эти крепости обустроить. Пша крев. Сейчас Лев Сапега в Москве заключил договор с Михаилом о совместной войне со шведами. Да тут еще так удачно датчане согласились отдать этим варварам свою принцессу в обмен на помощь в войне со Швецией, монетный двор и мастерские по литью колоколов и пушек. Втроем они р а з д а в я т а д о л ь ф и ш к у через год. Тут даже сомнений нет. Только договор какой-то странный Сапега заключил. Речь посполитая настаивала, что Эстляндия полностью достанется ей. А эти проклятые византийцы и тут выкрутили все по-своему. Когда обсуждали эту войну в семи, решили, что коронные войска начнут боевые действия последними. Пусть начинают датчане и московиты. Они оттянут на себя основные войска, и речи п о с п о л и т о й будут противостоять только ослабленные гарнизоны крепостей. Серьезных крепостей там всего две: Нарва и Ревель. За зиму бы справились с обеими. Но, опять это но. Русские н а с т о я л и что после победы над шведским королевством каждому достанутся те земли, которые они захватили в ходе войны и удержали до победы за с о б о ю Одно слово, византийцы. Понятно. На Нарву нацелились кляты из хизматики. Она им нужна как воздух. Это и выход к Балтийскому морю, и одновременно неприступная т в е р д ы н я на северо-западной границе. л ь в у Сапеги пришлось уступить под нажимом сразу и д а н о в и русских. Спелись я дети с собаки. Ничего. Еще посмотрим, чья возьмет. Эту Нарву еще ведь и захватить нужно. От дерпта до Нарвы. Ближе. Чем от Новгорода и Липского. Теперь, правда, не получится отсидеться и воевать нужно начинать даже первыми. Но если очистить Эстляндию от шведов, то вся Прибалтика, кроме герцогства прусского, которое все больше зависит от Бранденбурга, будет у Речи Посполитой. Есть за что воевать. А вот когда эта война закончится и исчезнет угроза с севера для Речи Посполитой, можно будет попробовать замириться со с м а н а м и Или даже договориться с ними о совместной войне с Московией, с Российской империей? Пша крев. Эти варвары вон каждый год союзников меняют. Сначала бились с Речью п о с п о л и т у ю вместе со Шведским королевством, а теперь будет наоборот. Захочет ли с таким правителем кто-то иметь дела? Владислав усмехнулся. Конечно, захотят. Плевать, кто твой союзник, лишь бы он воевал на твоей стороне. У м о с к о в и и по сути всего, три противника: с севера Швеция, с запада речь п о с п о л и т а я с юго-запада крымчаки и стоящая за ними о с м а н с к а я империя. Эти византийцы сначала с помощью шведов откусили кусок княжества литовского. В следующем году откусят кусок Швеции. Эти варвары ведь не остановятся на тех границах, что отошли шведам по Столбовскому договору. Дальше попрут. Там есть выборг, Нарва, н и ш л а т чтобы им подавиться. А потом что? Крымское ханство, Азов? Вот на этом и надо будет сыграть, заслать посольство к султану и помаячить перед ним пурецкой волостью. В мире нет ни одного монарха, который бы не захотел эту волость иметь у себя. Ладно, сначала Швеция, а вот и корабль с датским флагом. Стоящий рядом с Владиславом Ратманриги. Уверенно определил, что это трехмачтовый хольк. Когги, они по-другому устроены. У холька мачты составные и штурвал, а не румпель. Нет, это точно хольк. Ратман был стар. Ему, наверное, было не меньше семи десятков. Но д е д о к еще крепок и Ригу вон почти уже поднял из руин. А который лучше? Чтобы поддержать разговор, спросил королевич. Понятно, хольк. У него маневренность лучше и скорость повыше. Я еще застал времена, когда в этих водах свирепствовал пиратский флот Карстена р а д е Так тот всегда свой флаг на хольке держал. Название уже не упомню, но никто от него уйти не мог. Карстен Роде? з а и н т е е р с о в а л с я Владислав. Был на службе у московского царя Ивана IV, такой датчанин. Целый пиратский флот у него был. Все Балтийское море в страхе держали. Ратман, судя по тону, гордился тем пиратом. Может, служил в его флоте? Владислав продолжал в полухо слушать старичка про подвиги великого р а д е а сам вспомнил, что еще одним человеком Дания связана с Московией. Свататься к Ксении Годуновой приезжал их принц Иоганн ш л е з в и г г о л ь ш т е й н с к и й которого на Руси прозвали Иоганн Королевич. Но заболел внезапно датский принц и умер. Датчане обвинили тогда Годунова в том, что Иоганна отравили. Королевич слышал, что Кристиан IV долго отказывался отдавать свою племянницу за русского царя из-за этого случая. Но? Опять но и опять пурецкая волость. Нет в мире монархов, которые могут устоять перед подарками оттуда. Вот и Кристиан не устоял. Потребовал, конечно, немало: и монетный двор, и мастерские, п о л е т ь ю пушек, и колоколов. Корабль медленно подходил к причалу. Что ж, посмотрим на будущую императрицу.